Восемнадцатая глава. Прошла целая неделя, или всего лишь одна неделя. В любом случае, для меня это была самая спокойная неделя, за прошедшие, наверное, даже не дни, а целый год со дня смерти отца. Антон и Лёшка незаметно для меня умудрились найти общий язык. Если их безмолвное общение, таким можно было назвать. И я за Лёшкой почти не следила. Такое ощущение, будто этот мужчина забрал на себя абсолютно все мои проблемы. И самое главное, в душу не лез. Максимум мог узнать о том, чего я хочу на обед, завтрак или ужин. И все. Больше не мельтешил перед глазами. И неизменно называл госпожой. Моя госпожа. Кажется, что эти слова имели для него особое значение, о котором я старалась не думать. Спасла его жизнь все же не я, а она. И эта моя госпожа больше предназначалась той, что живет внутри меня, а не мне. Поэтому особо не обольщалась на этот счет. Вот так мы и жили в доме Антона. Три молчаливых тени. Он был немногословен. Я же попусту болтать никогда не любила. Алешка? Он вообще очень редко говорил. Да-да, мой брат знал много слов. И в далеком детстве даже мог произносить целые вполне осмысленные предложения. Но чем старше становился, тем сильнее замыкался в себе, особенно после всех перенесенных стрессов. Сейчас я была рада, что он хотя бы любимым делом не перестал заниматься. Да и Антон ему в этом помог. Съездил и привез огромную кучу камней. Насобирал где-то на берегу реки. И Лешка весь день возился на улице, составляя очередную картину. Благо дни выдались на удивление солнечные и сухие. Казалось, что даже погода благоволит нам. То чувство, будто мир замер вокруг, и ты находишься в каком-то вакууме. Зато есть время подумать о том, что делать дальше. Но думать, к сожалению, не получалось. Потому что нет-нет, да мои мысли возвращались к пришельцам. И я вспоминала о Криде и Оранте все чаще и чаще, размышляя о их поведении и каждый раз споря сама с собой. В принципе, они не сделали мне ничего плохого. А то, что пугали или рылись в моей бедной головушке, так и их можно понять. Они искали преступника. И вот, получается, нашли. И были почти правы. Откуда они могли знать о Мирте? Даже я ничего не помнила. Одно я могла признать. Эти двое мне нравились. Очень сильно нравились. Как бы противоестественно это ни звучало, но поделать со своими чувствами я ничего не могла. О матери я старалась не вспоминать. Эту женщину я теперь уже точно вычеркнула из своей жизни. Наверное, даже хорошо, что я узнала о ее судьбе, потому что все равно где-то в душе продолжала по ней тосковать, считая, что она нас не бросала, а с ней приключилось что-то ужасное. Пару дней назад ко мне подошел Антон и предложил поселиться в его доме навсегда. А еще он сказал, что владыка перевел на мой счет круглую сумму денег и та самая карта, которая у меня осталась. «Теперь в моем полном распоряжении, и я могу ей пользоваться безо всяких ограничений». А еще владыка Гирион передал на словах, что если мне что-то или моему брату что-то понадобится, то я всегда могу попросить. Антон же готов был служить мне вечность. «Ага», — он так и сказал, преклонив передо мной одно колено и заявив, что я его госпожа теперь навеки, и он будет выполнять любимые мои приказы. Но я-то прекрасно понимаю, что он собрался выполнять не мои, а ее приказы. Оставалось лишь хмуро попросить его больше дурью не маяться и коленки не протирать. А Антон больше не протирал и старался сильно не отсвечивать. Иногда я ловила на себе его взгляд, такое ощущение, что он считал меня божеством, ради которого готов был умереть. Только меня, этот его взгляд, вгонял в уныние. Ведь божеством была не я, а та, что находилась внутри меня. Антон помолодел еще сильнее. И когда я его спросила, таким ли он был изначально, то мужчина ответил, что выглядел на 30 лет, когда попал к пришельцам, а сейчас он ощущает себя так, словно ему 22 или 23. Он полон сил и энергии, и даже более. Он продемонстрировал мне то, чего у меня рот приоткрылся. Антон приподнял немного машину, а затем ее медленно опустил. То есть сил у него прибавилось в разы. А она всю неделю вообще не подавала признаков своего присутствия. Будто и не было никакой хранительницы никогда. Да и я в себе никаких сверхспособностей не замечала. Железо не гнуло, летать не умела, под водой и минуты не могла продержаться. И пробовала машину поднять, пока Антон не видел. Но у меня ничего не получилось, как бы не пыжилось. И если бы не разговор с Владыкой и Антон, который был несколько дней назад умирающим стариком, а сейчас превратился почти что в супергероя, то я бы вообще решила, что мне все приснилось. Вот только моему спокойствию пришел конец ровно на седьмой день. В этот день у нас опустил холодильник, и Антон с утра вынужден был поехать за продуктами в ближайший магазин. Хорошо хоть с собой захватил, и тот, кстати, что самое удивительное, сам изъявил желание с ним съездить. Если честно, то я была немного в шоке от такого поступка. Мой брат редко когда так себя вел, наверное, только в далеком детстве. Он сидел спокойно на кухне, когда мы с Антоном составляли список продуктов, и когда тот пошел в гараж, Лешка двинулся вслед за ним. Я думала, он просто на улицу хочет выйти и знает, что обычно с ним Антон ходит. Вот за ним и увязался, а мой брат подошел к машине с пассажирской стороны. Сам открыл дверь и сел, пристегнув ремень. «Что делать?» – спрашивает меня Антон одними губами, на что я лишь пожимаю плечами. Все же, если мой брат сделал такой серьезный шаг, то останавливать я его уж точно не собираюсь. Присмотри за ним. Добавляю чуть слышно и кивнув, Антон садится за руль. Вернувшись в дом, я задумчиво сажусь на диван и беру недочитанную книгу. А в доме Антона оказалась богатая библиотека. Досталась ему от прежних хозяев. Вот я и решила разнообразить свои дни зарубежной классикой. Все хоть не изматывать себя напрасными бесконечными размышлениями обо всем на свете. «Сидишь?» – спрашивает меня Мирта, как ни в чем не бывало. И по ее лицу я вообще никак не могу определить ее эмоции. То ли убивать пришла, то ли по-дружески заглянула поболтать. «Сижу», – отвечаю настороженно. Она выходит со стороны задней двери из-под лестницы. А мы ее как раз не закрывали, потому что на заднем дворе у нас выхода на улицу не было. Неужели она через забор перелезла? Мирта медленно проходит в комнату и садится напротив меня в кресло. Рядом потрескивает камин, я с книгой, и она напротив. Смотрит на меня задумчиво и в руке держит пистолет. Столько лет мечтал вернуть себе тело, начинает вдруг она, разглядывая меня слишком пристально. И вот моя мечта сбылась, когда я нашла, наконец-то, кучу плюсов в своем существовании. Смешно, правда? На лице девушки появляется улыбка, приправленная горечью. А я ведь не всегда такой была. Она машет второй рукой вокруг своей головы. Когда-то я была просто светлой девчонкой, учащейся на первом курсе. У меня и дар был слабенький. В моих мечтах было лишь желание выучиться, вернуться в наш маленький городок и помогать родителям ухаживать за плантациями. Мои родители были фермерами, мы маги земли. Вот и использовали свои возможности, как умели. А потом случилось так, что я умерла. Она опускает голову вниз, рассматривая свои колени. И я вижу, что пистолет в ее руке ослаб и вот-вот выпадет. Не знаю, что на меня находит, из чего я решила, что неуязвима, видимо, возомнила себя героиней боевиков. Но решительно подскочив, я почти дотрагиваюсь до ее руки в желании выхватить пистолет. Но меня оглушает выстрел, а следом боль в ребрах и отбрасывает в сторону. Взгляд у Мирты становится удивленный, а затем напуганный. Она с недоумением смотрит на меня, а затем на пистолет в своей руке» а я понимаю, что не могу сделать ни единого вздоха. Падаю на пол, потому что удержаться на ногах не в состоянии, и медленно погружаюсь во тьму. Больно, как же больно, и воздуха нет. Совсем. Я словно рыба хватаю его ртом, но у меня ничего не получается. В глазах совсем темно. Я слышу, будто через толщу воды какой-то грохот, ругань, женский вскрик и оправдание. Она пришла просто поговорить, ничего более» но мне уже нет дела до того, что там происходит. А затем меня кто-то подхватывает на руки и начинает трясти и кричать. «Мужчины, это критерант, понимаю я угасающим сознанием». Как жаль, что мы так и не успели поговорить о... Последняя осознанная мысль в моей голове, и та обрывается, сознание меркнет. Какой-то миг, и кто-то заставляет меня вернуться. Вот только я вижу все со стороны, теперь меня нет». Я не чувствую своего тела, ни рук, ни ног, ни головы, ничего. А зрение, и я не понимаю, что вижу. Какие-то полупрозрачные силуэты, они неправильные, чужие, и их нужно починить или уничтожить. Что ты выбираешь? А вдруг спрашивает меня голос. Не знаю. Отвечаю растерянно. правда, чем сама не пойму. Ведь рта у меня тоже нет. Я подумала уйти, но пока еще рано, надо задержаться, Здесь все неправильно. Я чувствую, что равновесие нарушено. Говорит мне голос, но я не понимаю тебя. Ты не хотела их уничтожать, и так ничего и не решила. А что делать сейчас, я не знаю. Тебе решать. Мне? Тебе. Уверенно отвечает голос. Мне несложно вернуть тебя и это тело, хоть оно и слишком уязвимо. Я бы от него давно избавилась, но слишком рано. Оно меня удерживает, и если я уйду, то только с тобой. Мы не можем расстаться, ведь я — это ты. Я не понимаю. Мне почему-то становится холодно. Я тоже не понимаю. Но так надо. А как лучше? Я оглядываюсь по сторонам, но никак не могу понять, где я и что происходит. Мысли разбегаются в стороны, и в кучу их не удается собрать. И кажется, будто я упускаю что-то очень важное. Но что? Не знаю, — отвечает голос. Я знаю лишь только, как правильнее. И правильнее не уходить. Прислушиваюсь к себе и чувствую, что голос прав. Мне действительно надо остаться. Хотя я не уверена, где именно. Хорошо. Отвечаю и тут же начинаю ощущать все свое тело. Ох, если бы я знала, что так будет больно, то лучше бы выбрала уйти. Но мне еще рано, очень рано. Да и мои мужчины могут расстроиться.